— Приезжай сюда. — Пообедаешь со мной. — Может быть, завтра? — Почему? — Я собираюсь на Гайлом пик. Хороший день для прогулки. Пообедаю в пабе. — Тоска напала? — Не совсем. — Я еще позвоню тебе попозже. Саймон положил трубку. Его сестра знала его слишком хорошо. — Тоска? — Да. Когда он так себя чувствовал, он был не лучшей компанией. Ему нужно было максимально удалиться от дома и, как однажды выразилась сама Кэт, выгулить тоску из своего организма. Это было из-за всего сразу. Из-за внезапно прерванной поездки в Венецию, из-за марты и из-за непроходящего похмелья от прошлого года. В следующую среду он вернется к работе. Сейчас ему нужно было потасковать. Гайлом Пик был одним из цепочки холмов, раскинувшихся на 30 миль к западу от Лафертона. Их огибала извилистая дорога, вьющаяся по вересковым пустошам. Несколько подтопленных деревень приютились в тени крутых склонов между вершинами. Летом тропинки были расцвечены стайками туристов, а скалолазы, как пауки, свисали с веревок, закрепленных на каменистых уступах. Эти вершины были большой игровой площадкой для Бефтхэма. Люди приезжали сюда из города, чтобы запускать воздушных змеев и самолеты на радиоуправлении, летать на дельтапланах и кататься на горных велосипедах. Остальную часть года, особенно в плохую погоду, сюда никто не приходил. Саймон больше всего любил такие дни, как этот, когда он мог сидеть на вершине Гайлом Пика среди блеющих овец и парящих ястребов, и окидывать взором сразу три графства — рисовать, думать, даже спать на сухой разноцветной траве и ни с кем не разговаривать. Он всегда поражался, как люди могут жить в семьях, не вылезать с шумной работы, из автобусов, поездов, запруженных улиц, день за днем совсем не позволяя себе убегать в дикие пустынные места. Он был единственным на мрачной, огороженной забором площадке, служившей стоянкой. Он забрал свою холщовую сумку, заблокировал руль и запер все замки. В машине не осталось ничего, кроме старого ковра, ни встроенного радио, ни CD-плеера у него не было. Может быть, сейчас стоянка и выглядела пустынной, но места типа этого были легкой мишенью для воров в любой сезон. Полтора часа спустя он сидел на большом камне на вершине пика. Мартовское солнце гоняло тени, словно кроликов, по лужайкам внизу. Прозрачный воздух наполняло только меланхоличное бление сотен длинношерстных овец и издревле обитающих в этих местах, которые были беспорядочно разбросаны по холмам. Он расслабился. Он был здесь бесчисленное количество раз и рисовал вершины и облачное небо над ними, и, конечно, овец во все сезоны при любой погоде, пока, по крайней мере, до следующего раза, не оставалось ничего, чего бы не коснулся его карандаш. Кэт говорит «Тоска». Но сейчас, здесь, от холодного весеннего ветра у него кружилась голова, и он не испытывал тоски. Лучи солнца грели его лицо. Он откинулся на спину и скрестил руки за головой. Одинокий жаворонок, описав спираль, взметнул в голубое небо и дальше куда-то в белизну за ним. Эхо его песни обрубил и проглотил шум вертолета и его тень заслонила солнце от Саймона. Шокированный он сел. Эта штуковина скользила над холмами, уносимая вихрем вращающихся металлических лопастей. Он видел его шасси, настолько близко, что мог вытянуть руку и коснуться их. И пока он наблюдал, как вертолет пересекает долину, направляясь на восток, он смог различить фигуры двух человек внутри. Это был не медицинский и не полицейский вертолет, а, насколько он мог судить, частный. Пока он двигался над холмами, до смерти напуганные овцы в рассыпную разбегались вниз и вверх по склонам, стараясь убежать от шума и от скользящей по земле тени. Сама машина была уже далеко за пределами видимости, когда, наконец, вновь наступила тишина. Песня Жаворонка была прервана. Саймон поднялся на ноги и перекинул холщовую сумку через плечо. Внезапный жуткий шум и неприятное зрелище нарушили его покой и чувство миротворения так же, как они спугнули овец и заставили замолчать птиц. Он пошел по крутой тропинке, которая вела к подножью пика, следуя за указателями Гардейлу.